Часть вторая. Визит или атака. Глава шестая. С Рождеством. Семья Тременом и присоединившийся к ним Франсуа Ниель вошли в церковь Сент-Вас-Ла-Уга вместе со звоном колоколов, приглашавших к соборной обедне. Это было целое событие. Обычно обитатели дома на тринадцати ветрах посещали службы в ля -Пернелле. Пришедшие в церковь раньше них повернулись на своих скамьях, чтобы лучше рассмотреть семейство. Послышалось шаркание ботинок, шелест платьев. Супруга месье Лебарона, нотариуса, чуть не свернула себе шею, Чтобы как следует разглядеть в нос прибывших из-под обилия фиолетового подбархата и черных, приколотых к шляпке перьев, которые делали ее похожей на лошадь, запряженную в похоронные дроги. Треманы постепенно прошли к скамье, которую кюре Жан Бедо предоставил в их распоряжение. Гийом решил воспользоваться торжественным празднованием Рождества Христова, чтобы официально представить своего сына Артура. Его появление вызвало пока сплошные кривотулки, поскольку мало кто мог похвастаться, что видел мальчика. Среди горожан ходили самые фантастические слухи, так или иначе касающиеся всем известного факта. Мальчик спас своего сводного брата, когда их обоих выбросили в открытое море бандиты, захватившие парусник в барфлере. Догадки по поводу причин случившегося были самые разные и воображение уносило горожан все дальше и дальше, особенно после того, как юные беглецы рассказали о намерениях заговорщиков и полиция Сен-Васта вовремя предупредила власти Гавра. Украденное судно нашли, покушение на первого консула было предотвращено, но, к сожалению, поймать бандитов не удалось. Порой недобросудатели о семье Тременов. Сент-Васт имел свой контингент ядовитых гадюк, глупцов и завистников, которые из себя выходили по поводу незаконорожденного, чья мать англичанка. Только что увидели появление мальчика в доме на 13 ветрах, а матери его распускали самые чудовищные слухи. Шпионка, несколько лет прожившая в Нормандии, кортизантка, которую Дион встретил в Париже. Великосветская дама, бывшая любовница принца Уэльского, у которого Тремон ее похитил. От Тремена всего можно ожидать. Человек он в высшей степени странный. Слухами обменивались шепотом. Прикрыв рот рукой, никто не хотел иметь дело с человеком настолько же богатым, насколько и грубым. К счастью, клеветников была лишь небольшая горстка — Большинство присутствующих дружескими, нередко умиленными взорами встречали небольшой кортеж. Впереди гийом, в черном фраке с бархатным воротником, скрытым под широким тоже черным пальто. В руке треуголка, другую руку он подал дочери. Элизабет выглядела очаровательно в бархатном цвета незрелого миндаля рединготе с отделкой из горностая на завитых, как всегда, не очень послушных волосах шапочка из того же меха. За ними следовали Адам и Артур, оба специально, чтобы подчеркнуть их родство, одетые в костюмы из черного бархата, которые на самом деле только подчеркивали их непохожесть. Артур был выше и худее, вполне сформировавшимися чертами лица, да и выглядел он гораздо старше. Внешний вид мальчика посеял новые сомнения и загадки. Это, конечно же, сын Гийома, но когда же тот успел? Мальчик выглядел ровесником Элизабет, и в присутствующие тут же принялись размышлять, а не оставил ли Тремен свою англичанку, чтобы жениться на малышке Нерви. И ну шептаться, и ну хищно билзеть в сторону семейства, которое чинно усаживалось на скамью. Досталось и Франсуа Ниелю, приехавшему два дня назад. И подумать только, о канадец, все равно, что дикарь. Но Франсуа слухи и сплетни интересовали мало. Он улыбался направо и налево, счастливый от того, что встречает Рождество в компании своего лучшего, самого старого друга. И, может, немножко от того, что вновь находится на земле Нормандии, откуда один из его предков уехал в Канаду вместе с месье Шампленом. Уехал потому, что любил путешествия и приключения, а может, из-за того, что боялся правосудия. То ли он подделывал кости, то ли играл корплеными картами. Николя Ниель был родом из Ко, а не из Котанзена. Но это не имело значения. Это была все та же прекрасная и гордая Нормандия. «Земля, взрастившая покорителей Канады, родина отважных мореплавателей».